О, кылыказармы у больших ворот, там где мы прощались, прошёл уж целый год. Если я в окопе от пули не умру, если русский снайпер мне не сделает дру, если я сам не сдамся в плен, то будем вновь крутить любовь под фонарём с тобой вдвоём, моя Лили Марлен. И на груди у него чернел железный крест. Со свастикой посередке, на красной ленте с белой и черной каемкой, и рядом висела темная медаль на похожей ленточке, а пониже красовались несколько знаков. Проткнутый ножом клубок змей и венок, пересеченный винтовкой с примкнутым штыком, и большой эдольвейс в круге, еще какой-то с мечами, с каской, Ни на чьём лице Кирьяновна не увидел и тени удивления, очевидно зрелище не в новинку. Он перехватил взгляд Митрофановича из угла, не удивлённый, нет, просто застывший, тяжёлый, немигающий, и, пожалуй, что хищный. Лопят ураганным, Боже помоги, я отдам Иванам и шлемы с сапоги. И тут Митрофанович вскочил, выбрался на середину, поместился напротив отбивавшего чечётку прапорщика, притопнул и заорал, явно пытаясь перекричать: "Так пусть же красные ожимают властно освист и кмозоли стая рукой, и все должны мне выдержимо резкий дробный стук столовым ножом по бокалу", заставило обоих остановиться и умолкнуть. стучал штандарт полковник с прежним невозмутимым лицом размеренно и обычно всё прекратилось не начавши толком оба плюснуна вернулись на свои места звенели горлышки бутылок о края бокалов и если не считать этих звуков стояла угрожающая тишина как это тихонько проговорил Кирьянов поймав взгляд Стрекалова А так и обстоит, сказал тот, пожимая плечами. Структура, маншэр. Пора привыкать. На то она и структура. Всё серьёзно это всё, всерьёз. Никаких таких маскарадов. Ну кто бы стал. Порядки тут, сам знаешь, либеральные, разрешается носить все регалии, заслуженные в прошлой жизни, поскольку пределика структуры. Все эти прошлые жизни, собственно, ничего и не значат вообще. Всё равно ничего этого нет. Чего? А ничего, сказал Стрекалов, склонившись к нему совсем близко. Ни прошлые жизни, ни истории. Ты разве ещё не понял, курсант? Ну а какой такой истории можно серьёзно говорить? Если вся так называемая история земного человечества на самом деле история взаимоотношений со структуры, история казусов и инцидентов, то трагических, то комических, возникavших, когда по той или иной причине случались прорывы, утечки информации, непредусмотренные контакты и непредвиденные коллизии, история отчаянных попыток срочно всё исправить, насколько возможно. Он ловко наполнил бокалы и осушил свой, не дожидаясь Кирьянова. «Вам пожарным чуточку полегче, а мы в четвертом управлении. Хрононавты хреновы, время проходцы долбаные, насмотрелись. Ты понимаешь, структура не всемогуща, а вселенная адски сложна». Вот и случается иногда такое вроде той истории в 14 веке, когда неожиданно для всех из-за какого-то паршивого гравитационного циклона сопрягшивыся надо ж такому случиться, со вспышкой квазара где-то возле Талимака лопнули континуум грянул фрактальный прокол Кроч говорит: "Открылось сразу несколько проходов в сопряжёнку, и все эти вилланы с бондами, крепостные с городской мастеробщиной, брадяги лесные и младшие сыновья рыцарские радостно кинулись с копом на неведомые земли, справедливо рассудили черти". Хотя проходы и являются бы нечто предельно удивительное и заставляющее о козних нечистой силы вспоминать, но хуже очень может оказаться и не будет. Так и так, на Боронских полях горбатицы или в наёмнике запродаваться чурому герцогу. Он махнул рукой, едва ни сшибил бутылку, и как попёрли, как попёрли! И поздно что-то менять. И весь поток времени вот-вот превратится из гладкой состоявшейся реки в нечто невообразимое. Ну мы же не зря хлеб трескаем с чёрной коркой. Мы четвёртое управление Галактикская академия Хронса, лучшие умы сотни планет, плюс лучшие спецназ с половины галактики собранные как из текущих времён, так и из прошлых веков надёрганый как кредиска с грядки справились мы да не справимся как же золото ли заштопали пресекли и заперли правда пришлось выдумывать эту знаменитую чуму XIV века чёрную смерть нужно ж было создать для будущих поколений убедительное объяснение этого факта чтобы вся Европа чуть ли не наполовину обезлюдела ничего сошло с хавли. Мы ж там бомбы рванули с ослабленными вирусами, чтобы народец помаился недельку лёгкой хворью. Мы там кукол, то бишь биоманекенов, сотнями набросали самым натуральным образом смердящих и гниющих летописей в архивы понапихали с достоверными картинами великой чумы. респектабельными людьми написанными. Шутишь, без выражения спросил Кирьянов. А на хрена, сказал Стрекалов без улыбки, с трезвыми холодными глазами на пьяном плывущем лице. Мы ж в четвёртом управлении, понимать надо, какие там шутки. Это структура, парень, пора понять. Надо бы тебе за книжками посидеть, не всё же водочку сосать. Тогда и узнаешь, почему Банапарт попёр на Россию, да исключить над того, что ворота из-за каких-то там флуктуаций стали перемещаться по Европе, дрейфовать с запада на восток, поплыли как лист по ручейку. А Банапартю ж адски хотелось прорваться со своими орлами в сопряжёнку, погулять по иным мирам. С фантазией был мужик. Что ни говори, кровь горячая карсиканска никак не мог взять в толк, что ему туда нельзя. Во что превратиться вселенный ход истории, если каждый, кому взбредёт в голову, будет шляться по сопряжённым мирам? А нам из воли останавливай. И мол того, смотри ещё в оба, чтобы кутузовские мальчики не поняли, в чём секрет дрейфующие ворота штука приметная. или гляди, кто наткнётся и не убежит с визгом, а осваивать попытается. Благо, кое-какая наука уже имеет место быть, как тогда в декабре, до сих пор ни одна живая душа не в состоянии понять, как получилось, что Паша Пестель пронюхал о тропинках и вознамерился строить новое общество в иных мирах. Ну, тут было попроще. Государь Николай Павлович Так до конца жизни и не разобрался, чем параллельные миры отличаются от иных планет, хотя и добросовестно пытался. Зато у него в крови и плоти сидели здоровые консервативные инстинкты, так что его особо и подзуживать не пришлось. Самостоятельно почти додумался шарахнуть картечью по этим звездопроходцам, что у медного всадника митинговали. А взять хотя бы Кортеса и взять и Мехико?